Я пробежал одну аллею, быстро прошел по другой и, наконец, убедившись, что опасность преследования миновала, умерил шаг и стал спокойно прогуливаться на свежем воздухе, вдвойне благодатном после выпитого вина и моего стремительного отступления. Прохаживаясь, я набрел на садовника, усердно исполнявшего свою вечернюю работу, и, остановившись поглядеть, что он делает, обратился к нему с приветом «Добрый вечер, приятель!» «Добрый вечер, добрый вечер», — отозвался садовник, не поднимая глаз, и я, по выговору, сразу узнал в нем шотландца. «Прекрасная погода для вашей работы, приятель!» Жаловаться особенно не приходится, — ответил он с той сдержанной похвалой, с какой обычно садовники и землепашцы отзываются о самой хорошей погоде. Подняв затем голову, чтобы видеть, кто с ним говорит, он почтительно дотронулся до своей шотландской шапочки и сказал Господи помилуй, глазам своим не поверишь, как увидишь в нашем саду в такую позднюю пору, шитый золотом джейстикар. Шитый золотом, как вы сказали, дружок, джейстикар, это значит, кафтанчик вроде вашего, в обтяжку. У здешних господ другой обычай, им бы скорее распоясаться, чтобы дать побольше места говядине да жирным пудингам, ну и, разумеется, вину. Так тут принято вместо вечернего чтения по эту сторону границы. В вашей-то стране не повеселишься, приятель, отвечал я. Нет у вас изобилия, нет и соблазна засиживаться за столом. Эх, сэр, не знаете вы Шотландии. За продовольствием дело б не стало. У нас в досталь самые лучшие рыбы и мяса и птицы, уж не говоря о луке, редисе, репе и прочих овощах. Но мы блюдем меру и обычай мы не позволим себе обжираться. А здесь что слуги, что господа, знай, набивают брюхо с утра до ночи. Даже в постные дни они это называют «паститься». Вазами везут им по сухопутью морскую рыбу из Хартлупа, из Сандерленда, да прихватит мимоездом форели, лососины, семги и всего прочего. Самый пост обращается в излишество и мерзость. А все эти гнусные мессы до заутриня, сколько ввели они во грех несчастных обманутых душ? Но мне не след так об этом говорить. Ведь и ваша честь надо думать из католиков, как и все они тут». «Ошибаетесь, друг мой. Я воспитан в пресвятерианской вере. Точнее сказать, я диссидент. Но ежели так, позвольте протянуть вашей чести руку, как собрату». Торжественно проговорил садовник, и лицо его озарилось радостью, какую только могли выразить его жесткие черты. И как будто желая на деле доказать мне свое благоволение, он извлек из кармана громадную роговую табакерку «Муль», как он ее называл, и с широкой дружеской улыбкой предложил мне понюшку. Поблагодарив за любезность, я спросил, давно ли он служит в Узбалдистон-Холле. «Я сражаюсь с дикими зверями Эфеса», — ответил он, подняв глаза на замок. «Вот уж добрых двадцать четыре года. Это верно как то, что меня зовут Эндрю Ферсервис». Но, любезнейший Эндрюфер если для вашей веры и для вашей воздержанности так оскорбительны обычаи католической церкви и южного гостеприимства, вы, кажется мне, подвергали себя все эти годы напрасным терзаниям, разве вы не могли бы найти службу где-нибудь, где меньше едят, где исповедуют более правильную веру? Вы, я уверен, искусны в своем деле и легко нашли бы для себя более подходящее место. «Не к лицу мне говорить о своем умении», — сказал Эндрю, с явным самодовольством кинув взгляд вокруг. «Но спору нет. В садоводстве я кое-что смыслю. Раз я вырос в приходе Дрипдейли, где выращивают под стеклом брюссельскую капусту и в марте месяце варят суп из парниковой крапивы. По правде говоря, я двадцать с лишним лет в начале каждого месяца собираюсь уходить. Но как подходит срок, смотришь, надо что-нибудь сеять, либо косить, либо убирать, и хочется самому приглядеть за посевом, за косьбой за уборкой. Не заметишь, как год пройдет, и так вот остаешься из года в год на службе. Я бы сказал наверняка, что уйду на Сретенье, но я так же твердо говорю, это вот уже 24 года, а сам и до сих пор копаю здесь землю. А кроме того, уж признаюсь, по совести вашей чести, ни разу что-то не предложили бедному Эндрю лучшего места.